Страница 64. Глава 6. Египет в эпоху Позднего Царства. Страницы 64 по 70. Время от 1085 года до нашей эры, конец Нового Царства, до середины X века до нашей эры получила наименование Третьего Переходного Периода, 21-й династии. Политический распад государства, тяжело повлиявший на Египет, нападение внешних врагов, народов моря, ливийцев в конце Нового Царства, заставили его в начале первого тысячелетия до нашей эры Не только отказаться от осуществления имперских планов в Азии и Африке, но более того, превратили его самого в объект завоевания со стороны усилившихся соседей – ливийцев, эфиопов, а затем могущественных азиатских держав – ассирийской и персидской.